Глава двадцать Нехорошая квартира. «Хорошая у тебя квартира. Просторная, светлая. Не люблю беспорядок, а у тебя чистенько. Только пыли много». Я провел пальцем по полке в коридоре. «Я, по вашей милости, уже четверо суток дома не появляюсь», ответила Марина, с трудом преодолевшая четыре этажа на лифте. Она плюхнулась на пуфик в коридоре, не в силах раздеться. «По нашей», — удивился я. «Да, в тот вечер, когда вы с ней... Когда умер Андрей, ко мне на кухне явился демон. Возможно, померещилась, но он сказал, что я буду его. Я тогда еще подумала, какой-то жуткий бред, может, водка паленая. Сейчас на всякое можно напороться, и вот вам, пожалуйста. Теперь я и правда его. Как в воду глядел. Не расстраивайся. Ты жива, что еще надо?» Я прошел на кухню и увидел на столе наполовину полный стакан с куском черного хлеба, накрывшего его. Рядом стояла фотография. На ней был изображен парень и девушка. Они стояли на какой-то горе на фоне моря и улыбались. Я крикнул. «Это он?» «Да, Андрей», — панура ответила девушка. «Благодаря вам мы не поженились». «Не благодари, у него бы все равно ничего не получилось». «Слушай, я только понял, что не знаю, как тебя зовут». «Постой, молчи. Дай, отгадаю, Света?» «Нет, Лена?» «Тоже нет». «Ну, блин, тогда остается только Галя». Она впервые попробовала улыбнуться. Не угадал. «Марина. Меня зовут Марина. Ты не можешь мне помочь?» Она показала на кроссовки Марина пыталась снять их, не развязывая шнурков, но не получилось. А нагнуться она не могла. Я кивнул и присел рядом с ней и развязал шнурки. «Спасибо. Такое бессилие накатило». «Ничего не могу сказать, ибо, как ты заметила, я новичок. Со мной такого не происходило. ну пожалуй, я могу тебе помочь». Я встала и открыл свой чемодан. Все доллары, которые я вытряхнул из обоих кейсов, моментально вывалились из чемодана и заполнили прихожую. «Настоящие?» — только и смогла вымолвить Марина, восхищенно разглядывая зеленые бумажки. «А то! Это мой кошелек, но я не долларами тебя лечить собрался. Сейчас тебе станет по-настоящему легче». Я, наконец, добрался до сундука и вытащил его на свет. Покопавшись, я нашел здоровье и вручил монету Марине. «Дарю!» «Носи с собой и не теряй». «Это же артефакт. Я видела такое у одной колдуньи, но после того, как мы ее... Она умерла, монета тоже пропала». «Правильно. Монета привязана к одному человеку. Обычно я их продаю, но, как я вижу, ты сейчас стеснена в средствах, а денег у меня и так полно. Монета быстро поднимет тебя на ноги». Уже вроде началось. Марина расправила плечи, и на ее губах мелькнула улыбка. «Бакса откуда? Ты банк грабанул?» — Нет, это плата за монеты и за то, что я людей в зону вожу. Чего — Чего-чего? — Я провожатый. Вожу людей в зону к демону. — Сейчас уже бесполезно скрывать, — решил я. — Зачем? — в Марине очнулся оперативник. — Они обменивают свою душу на желание, — просто ответил я. — Могу и тебя сварить Станешь самой богатой женщиной в мире или еще что-нибудь пожелаешь. Все, что захочешь. Все, что я желала, вы убили. — Не благодари, — отмахнулся я. Мне что, по-твоему, надо было ждать, когда вы жахнете мне по черепушке, и она разлетится? Тебя велено было взять живым. А, ну извиняйте, не догадался сразу. За моей спиной твой жених разнес половину аэропорта. Так это были просто предварительные ласки. Вот я дурак-то, не понял, как оно у вас в столицах происходит. Ни юродство и тебе не идет, огрызнулась Марина. — Вижу, помогает монетка, — улыбнулся я. — Так это... Вот просто так отдают ему свою душу за это говно?» Она повертела в руках артефакт. «Не отдают, а только после смерти она перейдет к нему. И то на сто лет. Затем он обещал ее вернуть». «Вот же дебилы!» Марина стала хохотать, не останавливаясь. «Что смешного?» Не понял я. «Так ты тоже ему поверил, Леша? Демон никогда не берет душу на сто или больше лет. Он забирает ее навсегда!» Спустя минуту я осознал ее слова и чуть не упал в коридоре. «Что с тобой, Алексей? Не пугай меня! Садись, бледный ты какой!» Она взяла меня за руку и отвела на кухню. Я заметил, как плащ на ней распахнулся, и под ним я увидел твердый четвертый размер груди. Странно. Когда она лежала в коморке у ангела, я не обратил на это внимания. Но сейчас мне было точно не до этого. Я попал. С такой горечью в голосе у меня это получилось, что Марина, мечтавшая меня прибить еще несколько часов назад, посмотрела на меня с материнской жалостью в глазах. «Расскажи», — потребовала она. Я вкратце рассказал, как все произошло, что нас практически отправили на смерть, как я очнулся уже у демона в гостях и как он меня озадачил, пообещав отдать душу, если я приведу ему сотню человек. Я говорил, не останавливаясь минут десять, и рассказал ей все, начиная с того момента, когда увидел, как застрелился бешеный. Марина слушала, не перебивая, и когда я замолчал, вздохнула. Ты, видимо, не читал ту книжечку. Не успел еще. Я понял, что она сейчас говорит о Библии. Впрочем, это мало что меняет. Дьявол — отец лжи, и тебя он тоже обманул. Когда-то давно верили, что насильно душу забрать нельзя. Отчасти в этом есть зерно правды, но есть и нюансы. У нас в агентстве... Марина запнулась и смутилась. Короче, я слушал лекцию одного старого мага, который как раз специализировался по этому вопросу. Так он все и разложил по полочкам. Забрать душу насильно можно, это доказано, но если только человек попадает в лапы демону высшего порядка, которому дозволено. Как правило, это высшие демоны ада и приближенные к самому Люциферу, но тебе, дружок, не повезло совсем. Ты попался к самому. На земле уже случались подобные прорывы инферно, но тогда в наш мир приходил Мамонна или Бальтазар. Светлые до сих пор не знают, кто там внутри зоны. Мне вот тоже было интересно. Но ты знаешь, я даже рада, что так вышло. Раз он пришел сам, значит, время его заточения подошло к концу. Он говорил о тысяче лет заточения, — вставил я. Не слышал выражения «тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет». Просто время — понятие неоднозначное. В Нижнем мире, да и в Верхнем тоже, совсем нет времени. Оно есть только у нас, и считать тысячами или сотнями лет — наш удел. Его обещанные сто лет после смерти — могут легко стать вечностью. И тысячи лет, на которые исковали дракона, могут истечь в любой момент. Смекаешь?» «Да». «Что ж ты смекаешь?» «Что мы на накануне небольшого Шухера», — сказал я и зачем-то улыбнулся, хотя впору было плакать. «Хоть так, не безнадежен», — с облегчением вздохнула Марина. «Так что там с твоими походами в зону?» «Ничего особенного. Люди сами так решили». Я еще здесь, на Большой Земле, подробно объяснял всем, во сколько им обойдется их желание. Единственное про сто лет я не знал, но тут уж пусть пеняют на него. Они думали о ста человеческих годах, а он — о ста годах вечности. — Ты, Алексей, все равно уже никуда не соскочишь. Как и я. Она покачала головой. — Мы с тобой хоть и насильно, но уже выбрали сторону в этой вечной борьбе. Чует моя задница, что скоро борьба перейдет в горячую фазу. — И что? «Совсем никак не соскочить», — с надеждой спросил я. «Все-таки Марина знала обо всем этом намного больше меня». «А как? Светлые не прекратят охотиться за тобой. А вот канала для связи с эфиром ты можешь лишиться натурально. Он просто щелкнет пальцами, и ты окажешься в глубокой жопе. Уже бывали случаи. Тогда тебя все равно ждет казнь. Знаешь, насколько беззащитен обычный человек даже передо мной, магом третьего класса? Как мышь против асфальтового катка. Перееду и забуду». «Думаешь, мы все там такие белые и пушистые?» «Нет. Наши...» «Тьфу ты, чёрт!» «Их оперативники сегодня убили порядка трёх десятков человек. Обычных людей, которые не понимали, на кого работают, но по ним прошлись катком, убирая с дороги. Затем ваших учёных, которые, я уверена, даже не смогли оказать сопротивление, а потом напоролись на тебя, а ты оказался самородком, гением магии. А такой степени владения эфиром мы даже не подозревали, иначе бы сразу позвали начальство» ты один положил двух оперативников первого класса а это дружок уже выход из всех рамок как ты таким красивым получился другой вопрос но сила в тебе как в этом охоте ленин ты просто еще не понимаешь своего счастья или проклятья я и не подозревал думал просто защищаюсь ты особо опасен тебя будут искать даже на луне и скорее всего привлекут кураторов как говорил мой знакомый хохол то алеша Марина звонко рассмеялась. «Кураторы? Это еще кто такие?» «Ангелы. Только не как тут без зубы, а настоящие убийцы. Читал, небось?» «А, да, не читал. Господь послал ангелов разобраться с египтянами. Короче говоря, все сценарии описаны в этой чудесной книжечке. Как решат. Возможно, сперва пустят за тобой киллеров. Есть у них подобная структура. Волкодавы, специально натасканная на таких, как ты». Они обвешаны артефактами с головы до ног, тем самым компенсируют разницу в классах. Если не справятся они, то тогда точно появятся кураторы. А для них ты, Алексей... Прости, конечно, пустое место. И что? Может, мне самому сейчас застрелиться? Тебя послушайте выхода как будто нет. Я не вижу выхода. Ну, посидим мы здесь неделю, а после нас обязательно отыщут. Неделя — это огромный срок. Меня тоже не оставят одного. Ты-то за кого сама? «Давай глянем. Если за белых, то ты меня сразу и кончишь». Она повернула руку ладонью вверх и вызвала ключ. Он тотчас проявился у нее на ладошке и выглядел абсолютно черным. «Поздравляю, Марина. Ляжем рядом». «Ты про что сейчас?» — вспыхнула девушка. «Про то, что нас грохнут вместе, если послушать тебя. А ты...» «Забей!» Она поднесла палец к губам. «Слышишь?» — прошептала она. Я замолчал и услышал, как открылась дверь в прихожей. Жестом я показал Марине спрятаться между газовой плитой и умывальником, а сам встал рядом с косяком. Рекс бесшумно залез под стол. Оттуда он мог наблюдать и в случае чего прыгнуть на пришельца. Судя по создаваемому шуму, по коридору не оперативник и он был один. «Кто это может быть?» Я вопросительно кивнул на коридор, но Марина лишь пожала плечами. «Значит, гостей она не ждала и ключ никому не давала». «Ну и чудненько». — Иди сюда, родной, сейчас мы из тебя ужин сделаем. И тут же пожалел, представив человека в духовке. — Мы же не каннибалы, так, попытаем немного, да и выкинем на помойку. Коридор в сталинском доме был длинный, тем более гость заглядывал в каждую комнату. Обследовав таким образом все три, он почти вплотную подошел к кухне. — лёша не надо! Я опешил, услышав знакомый голос. Из-за угла показалась голова Филиппыча. — Ну ты даешь, Филиппыч! — Я тебя чуть не убил. — Не завирайся, однако. Убить меня тебе не под силу. — Я образно, — смутился я, поняв свое бахвальство. — А где твоя новая подружка? — Что значит новая? Мне он совершенно не интересен Марина вышла на середину кухни. — Ага. Ну, значит, перепутал. Так это ты у нас магом была с утра, девица? — ласково спросил Филиппыч. — Да, представьте себе. — И как? Сейчас тянет что-нибудь эдакое отчебучить? — Ещё как тянет по лысине тебе надавать. Вы мне всю квартиру загадили. Тапочки одевайте в прихожей. — Не сейчас. Скоро гости подъедут. Эльза с друзьями. Как же мы с ними в тапочках будем разговаривать? — Квартиру оставите в живых? — обеспокоенно спросила Марина. — Оставим. В случае чего купим тебе даже лучше. — пообещал Филиппыч, тихо добавил. — А я, Алёша, услышал уже в полёте о вашей беде. И развернул самолётик-то, да... Как? Да это просто звонок о заложенной бомбе, и он назад сел сразу. Кстати, нам тоже купил небольшой. Жалко только, Даша уже не полетает. Я вместо нее, — рассмеялась Марина. Люблю самолеты. Одно время даже стюардессой хотела стать. Данные подходит Она распахнула плащ и крутанулась на месте. Да я уже понял, — махнул рукой Филиппыч. Ведьма? Алешенька, с ведьмой она веселее, поверь мне. Не понимаю я тебя, Филиппыч. «Говорят, они и младенцев жрут». «Если оголодают, так любой сожрет. И ты тоже». «Ведьма любит, когда за ней ухаживают. О, на какой у тебя чемодан в прихожей? считаю уже полдела сделано». «Вы на что это намекаете?» — рассмеялась Марина. «Я девушка честная. Без пяти минут мужни на жена». «Была. Теперь ты ведьма. Побудешь с Алешей, в курс дела введешь его. Но сперва нам надо будет один ритуал провести» чтобы ты уж точно нашей стала». «Какой?» Марина вмиг стала серьезной. «Да простой, дочка. Жертвоприношение с Варганем, как в старые добрые времена. И нам приятно, и ему». «Что мне нравилось Филиппыча, так это его непосредственность. Сердечко вынуть — не вопрос. Кого-то зажарить — пожалуйста. И все так по-доброму, без излишних криков. Типа экзамена, — уточнила Марина». «Ага», — согласился старик. Тебе же не в первый раз народ в расход пускать. Считай, тем же самым занимаешься. Зато у нас всё красиво и торжественно. Загляденье, а не жертвоприношение просто». «Добрый вы». «Не без этого», — согласился Филиппыч. «А теперь серьёзно. Они уже поднимаются. Ты, дочка, дверим откроешь и позовёшь на кухню, а мы в комнате спрячемся. Как войдут, Алёшенька им жареных пропишет в спину. До отрок». Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие. Пропишу, да еще как. И кошелек свой прибери с дороги. Зря ты его ей показал. Совершенно не стесняясь, произнес старик. Можешь с долларами своими попрощаться. Ой, наговариваете вы на меня, Филиппыч. Я экономная девушка. Экономная ведьма. Экономная ведьма. Как бы не забыть. Бормоча про себя, старик направился к входной двери. Там вообще-то на домик. Привел я аргумент. «Для нашей боевой пары?» — уточнила Марина. «Ну, раз ты меня будешь консультировать, то да». Взгляд мой никак не мог оторваться от распахнутого плаща. «Вот же ж, сука!» «Только консультировать. На большее можешь не рассчитывать», — отрезала она. «Ишь, мужика моего заморили и сразу пристраиваются. Ага, сейчас!» Через две минуты в дверь позвонили. Марина уже успела сменить джинсы и плащ на халат. Взъярушила себе волосы, как будто спала. Тени под глазами у нее и так были шикарные. «Краши только в груб кладут». Шаркая ногами, как старая бабка, она подошла к двери и демонстративно взглянула в глазок. «Кто?» — недовольно спросила Марина. «Марина, это я, Эльза. Неужели не видишь?» раздался из-за двери глухой ответ. «Всякое может быть. Фамилию свою назови», — недоверчиво потребовала ведьма. «Штольц!» «А, Эльза!» — обрадованно произнесла Марина и быстро открыла дверь. «Я спать собиралась». «Днём?» Настороженно спросила начальница, входя в квартиру. Следом за ней зашел Чехов и еще один оперативник, но не из их отдела. Имени его Марина не знала. Она быстро огляделась и, убедившись, что Марина одна в квартире, прошла дальше. Филиппович сразу предупредил, что Эльза применит свое умение радара, и накрыл меня и себя коконом. Двухместного купола я еще ни разу не встречал. Рекс просто исчез из нашей реальности, затаившись до времени. «Да, еле добралась домой». Вы ж свалили, не подождав. — Погоди, погоди. Мы осмотрели двор, куда тебя затащила собака, или кто это был, но тебя там не было. — Правильно. Не собака это был, а фамильяр Алексея. Пока колдун застрял в другом секторе, я отбросила собачку и сиганула через забор в лес. — Вот оно что, — кивнула Эльза. — А я думала, они тебя в подвал утащили. — Так бы они меня и выпустили. — Пойдем, я вас хоть чаем угощу. Много наших полегло. Семеро, и один тяжелый пока был из строя». «Что ты можешь сказать по колдуну? Что он сделал с ребятами?» — спросила Эльза, усаживаясь за стол. Второй оперативник сел по правую руку от марины Эльза напротив. Чехов остался торчать в дверях, изредка поглядывая в коридор. «Не доверяют», — подумала Марина. Рудольф шагнул через порог, и сверху его рассекла на две части гильотина. Лезвие сверкнуло на солнце, это я точно запомнила. Секунда, и Рудольф упал. Причем мне на руки шлепнулась его задняя половина «Каково, по-твоему, окровавленную жопу Рудольфа в руках держать?» «Я чуть с ума не сошла». Марина встряхнула головой, отгоняя кошмар. Гвоздь выстрелил в проем, как оказалось в колдунью Агафью или как там ее. Дальше не видела, что происходило на той стороне. Только гвоздя стала разрывать пополам, и его руки оказались по в бетоне. «Как вам такая картина?» «Я визжала от страха, как последняя ***!» Стажер потерял сознание и упал. «А потом я обнаружила у себя за спиной колдунью». Здесь уж меня отпустило, и мной овладело чувство мести. Три веретена и молот под артефактом. От нее только мокрое место осталось. Пока я с ней занималась, сзади на меня бросился пес, и меня будто парализовало. Он потащил к себе в сектор, а мимо меня прошел тот колдун. Дальше ты знаешь. Ужасная история, — покачала головой Эльза. Только пес еще перегрыз горло стажуру, который пытался убежать от него. Ты разве забыла? Возможно, не помню уже всего. Слушай, подруга когда на твоих глазах двух оперов первого класса разрезали и расплющили, как щенков, посмотрела бы я на тебя». «Остынь, понимаю. Последний вопрос. Покажи мне свой ключ», потребовала Эльза. «Почему такое недоверие? Неужели я не отбрасываю тени?» Марина гомерически захохотала.